В конце января Пьер приехал в Москву и поселился в уцелевшем флигеле. Он съездил к графу Ростопчину, к некоторым знакомым, вернувшимся в Москву, и собирался на третий день ехать в Петербург. Все торжествовали победу. Все кипело жизнью в разоренной и оживающей столице. Пьеру все были рады, Все желали видеть его, и все расспрашивали его про то, что он видел. Пьер чувствовал себя особенно дружелюбно расположенным ко всем людям, которых он встречал, но невольно теперь он держал себя со всеми людьми на стороже, так, чтобы не связать себя чем-нибудь. Он на все вопросы, которые ему делали важные или самые ничтожные, Отвечал одинаково неопределенно, спрашивали ли у него, где он будет жить, будет ли он строиться, когда он едет в Петербург и возьмется ли свести ящичек. Он отвечал «Да, может быть, я думаю» и так далее. О Ростовых он слышал, что они в Костроме, и мысль о Наташе редко приходила ему. Ежели она и приходила, то только как приятные воспоминания давно прошедшего. Он чувствовал себя не только свободным от житейских условий, но и от этого чувства, которое он, как ему казалось, умышленно напустил на себя. На третий день своего приезда в Москву он узнал от Друбецких, что княжна Марья в Москве. Смерть, страдания, последние дни князя Андрея часто занимали Пьера, и теперь с новой живостью пришли ему в голову. Узнав за обедом, что княжна Мария в Москве и живет в своем несгоревшем доме на вздвиженке, он в тот же вечер поехал к ней. Дорогой к княжне Марии Пьер, не переставая, думал о князе Андрее, о своей дружбе с ним о различных с ним встречах и, в особенности, о последней, в Бородине. «Неужели он умер в том злобном настроении, в котором он был тогда? Неужели не открылось ему перед смертью объяснение жизни?» — думал Пьер. «Он вспомнил о Каратаеве». А его смерти и невольно стал сравнивать этих двух людей, столь различных и вместе с тем столь похожих по любви, которую он имел к обоим, и потому что оба жили и оба умерли. В самом серьезном расположении духа Пьер подъехал к дому старого князя. Дом этот уцелел. В нем видны были следы разрушения, но характер дома был тот же. Встретивший Пьера старый официант со строгим лицом, как будто желая дать почувствовать гостю, что отсутствие князя не нарушает порядка дома, сказал, что княжна изволили пройти в свои комнаты и принимают по воскресеньям. «Доложи, может быть, примут?» — сказал Пьер слушаюсь отвечал официант пожалуйте в портретную через несколько минут к пьеру вышли официант и десаль десаль от имени княжны передал пьеру что она очень рада видеть его и просит если он извинит ее за бесцеремонность войти наверх в ее комнаты в невысокой комнатке освещенной одной свечой, сидела княжна, и еще кто-то с нею в черном платье. Пьер помнил, что при княжне всегда были компаньонки. Кто такие и какие они, эти компаньонки, Пьер не знал и не помнил. Это одна из компаньонок, подумал он, взглянув на даму в черном платье. Княжна быстро встала ему навстречу и протянула руку. «Да», — сказала она, всматриваясь в его изменившееся лицо после того, как он поцеловал ее руку. «Вот как мы с вами встречаемся. Он и последнее время часто говорил про вас», — сказала она, переводя глаза свои с Пьера на компаньонку с застенчивостью, которое на мгновение поразило Пьера. «Я так была рада, узнав о вашем спасении. Это было единственное радостное известие, которое мы получили с давнего времени». Опять еще беспокойнее княжна оглянулась на компаньонку и хотела что-то сказать, но Пьер перебил ее. «Вы можете себе представить, что я ничего не знал про него, сказал он. Я считал его убитым. Все, что я узнал, я узнал от других через третьи руки. Я знаю только, что он попал к ростовым. Какая судьба?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 воспоминание того. Но в это время княжна Мария сказала «Наташа». И лицо с внимательными глазами, с трудом, с усилием, как отворяется заржавелая дверь, улыбнулось, и из этой растворенной двери вдруг пахнуло и обдало Пьера тем давно забытым счастьем, о котором, в особенности теперь, Он не думал. Пахнула, охватила и поглотила его всего. Когда она улыбнулась, уже не могло быть сомнений. Это была Наташа, и он любил ее. В первую же минуту Пьер невольно и ей, и княжне Мари, и, главное, самому себе, сказал неизвестную ему самому тайну, он покраснел радостно и страдальчески болезненно. Он хотел скрыть свое волнение, но чем больше он хотел скрыть его, тем яснее, яснее, чем самыми определенными словами он себе и ей и княжне Марье говорил, что он любит ее. нет. «Это так, от неожиданности», — подумал Пьер. Но только что он хотел продолжать начатый разговор с княжной Марией, он опять взглянул на Наташу, и еще сильнейшая краска покрыла его лицо, и еще сильнейшее волнение радости и страха охватило его душу. Он запутался в словах и остановился на середине речи. Пьер не заметил Наташи, потому что он никак не ожидал видеть ее тут. Но он не узнал ее, потому что происшедшие в ней с тех пор, как он не видал ее перемена, была огромна. Она похудела и побледнела, но не это делало ее неузнаваемой. Ее нельзя было узнать в первую минуту, как он вошел, потому что на этом лице, в глазах которого прежде всегда светилась затаенная улыбка радости жизни, теперь, когда он вошел и в первый раз взглянул на нее, не было и тени улыбки, были одни глаза, внимательные, добрые и печально-вопросительные. Смущение Пьера не отразилось на Наташе смущением, но только удовольствием, чуть заметно осветившим все ее лицо.